глава 22 встреча с эльфами я так понимаю планы изменились заключил мастер после всего расссказанного нами да нужно разобраться с тем что сводит сумодряду возможно рвалит как раз в гости к ней направилась волшебница и так собиралась к мировому древу Не удивлюсь, если слова о поездке в город были ложью. «А с этими что?» — мастер указал на девушек. «Их необходимо сопроводить в деревню». «Что-что? А их посреди леса мы не можем». «Оставьте это на меня. Думаю, этого паренька вам хватит с головой, чтобы одолеть любого врага». Аристократ не сразу понял, что говорят о нём. «К слову об этом. Не хотите ко мне в слуги?» — предложил я ему. Мастер постоянно жаловался, что в стремлении стать сильнейшим достиг потолка своих возможностей, а короткий срок человеческой жизни только усложняет путь к мечте. Родовая сила фамилии может в один момент сделать его кем-то невероятным. «Сперва превзойди меня, и уже когда я буду называть тебя мастером, повтори своё предложение. Может быть, я даже обдумаю его». Естественно, он отказался, как я и ожидал. «Это не займёт много времени». «Мой темп обучения позволит быстро нагнать мастера. Тем более у меня, можно сказать, неиссякаемый источник маны, поэтому в моих руках его техники только увеличат свою мощь. В таком случае мы отправляемся немедленно». «Это с вами?» Он кивнул на волшебницу, которая мирно спала. «Да». Разбудив девушку, я без объяснений потащил её за границу света костра. Сперва она ничего не поняла, а затем увидела улыбающегося нам след мастера. Я отпустил ее руку, только когда она перестала отставать. «Куда мы идем?» И она спросила об этом только сейчас. Я ее уже пару минут тащу. «К дряде!» «Зачем?» Взгляд девушки перелечился на аристократа, которому я вернул его мощь. Стоило ей его заметить, она поплыла, не в силах бороться с собой. «Удивительный эффект! Лучше любого приворотного серия! Я тоже хочу себе подобную фишку!» Только вот конкретно сейчас мне нужен адекватный напарник, а не вот это вот безобразие». Влепив девушке под затыльник, вынул её из омота мечтаний. «Приди в себя. Нам нужно выяснить у Дриады, где источник некорротической энергии, иначе лесной народ в своём безумии убьёт всех в деревне». «Невозможно!» — сказанная мной слегка выбила её из колеи. Она не была готова к такому резкому изменению в планах, и я её понимал. «Нас не пропустят к ней. Более того, скорее убьют ещё на подходе». «Никому, даже королю, не позволяют увидеть Дриаду». Ан нет, похоже, что не понимала. Она просто думает, что сама затея обречена на провал. «Нам и не нужно её видеть. Я хочу остановить безумие лесных жителей, но понятия не имею, где источник появления нежити. Пусть даже грип расскажет, куда идти, этого хватит». К моему удивлению, такой вариант и показался ещё более абсурдным, чем аудиенция с Дриадой словно я хочу получить совета у утренней росы и готов довериться сказанному. Я не понимаю. А ещё, возможно, твоя прабабка там за тем же самым», добавил я, и всё в голове у девушки стало на свои места. И цель оправдана, исходить туда будет не лишним. Словом, не понять мне её вектор мышления. Мы двигались за аристократом, он выбирал маршрут, а мы старались за ним поспеть. Эльвадия выдыхалась очень быстро, девушка совсем не готова к таким походам. Мне было несложно, а вот Честер, казалось, думал, мы движемся как черепахи. Ночные хищники проблем не доставляли только по одной причине. Они боялись. Аристократ иногда исчезал из виду, после чего где-то со стороны я слышал сдавленный писк. Это он особо смелых и опасных тварей рубил. Гоблинов и других существ, не способных оценить уровень угрозы, или просто диких и жадных до добычи существ. Для меня аристократ был как лучший телохранитель, за которым можно спрятаться от опасности этого мира. Думаю, если бы он не получил такую мощь, хрен мне, а не поход к дряде. Мастер бы намылился с нами или вовсе запретил так рисковать. На фоне аристократа я чувствовал себя букашкой. Возможно, стражники ощущали то же самое, а если моя фамилия действительно императорского класса, и рыцари будут сущим кормом для этого чудовища. Именно по этой причине я особо не волнуюсь. эльф энты и любая другая мощная хрень будет сметена, как карточный домик в ураган, без шансов на сопротивление. «Смотрите, там дым!» — указала Эльвади куда-то в сторону. Повернув голову, убедился в её словах. И правда дым. Кто-то развёл утренний костёр. Уже как раз светать начало. «Пойдём взглянем на них. Вдруг чего вкусного готовят». «Если я не ошибаюсь, там рядом дорога». «Тогда тем более стоит познакомиться», — решил я и мы свернули с пути. Впереди двигался Честер. Правда, недолго. В какой-то момент он пропал, решив в одиночку разведать чужой лагерь. Вернулся он практически сразу, сообщив, что там двое наемников сидят у костра. Лучник с мечником. В обоих слегка потрепанный вид. Лошади есть? Я грешным делом подумал, что будет неплохо раздобыть транспорт. Дорога предстоит долгая, и нам бы не помешало преодолеть ее в короткие сроки. «Нет, пешие, я проверил». «Ага». Значит, мы с аристократом подумали об одном и том же. Значит, в бездну их пошли дальше. Незачем тратить время на обычных бродяг. Даже если они присоединятся к нам, сомневаюсь, что от них будет толк. И уж тем более мне неохота тратить время на ненужное общение. Отправившись дальше, в какой-то момент нам пришлось переходить дорогу. Она сворачивала в сторону, обходя по дуге земли мирового древа. Можно сказать, всё, что за ней, — это границы леса эльфов. И вот с этого момента нам реально могла угрожать опасность. Сперва я не замечал никакой разницы между обычным лесом и этим. Такая же богатая растительность, как и везде, всякие мелкие звери, сну снующие туда-сюда, и суетливые насекомые. Словом, ничего необычного в рамках этого мира. Само собой, попади сюда какой-нибудь дентролог или зоолог, он бы уже охренел от увиденного. Но я не они. Чтобы удивить меня, нужно нечто особенное в рамках стандарта местных. И я это получил. Постоянно переключаясь между обычным зрением и магическим в поисках странностей, в конце концов увидел разницу. Маны, разлитый тут, больше в несколько раз. Её не просто много, она сконцентрирована, причём в основном преобладают её природные типы. Огня или тьмы, считай, что нет вовсе. Честер, Эльвади, внимательнее. Входим в зону повышенного магического фона, — предупредил товарищей. — А как быть с эльфами? «Не думаю, что они захотят общения». Девушка права. «Если этот мир — скопище штампов, то наверняка первое, что мы увидим перед тем, как доведется лицезреть ушастых лучников, — это стрела в лицо. Причем они наверняка будут заряжены магией. Честер, тебе отдельное задание. Будь нашим щитом». С его скоростью и мощью клинка этот парень наверняка способен в одиночку вырезать все эльфийское племя. Летящие стрелы на данном этапе самое опасное Когда Эльвали предлагала пойти к Дриаде, я не подумал, что Энты далеко не самая большая опасность. Энты — сокрушительная мощь и высокая защита, а вот Эльфы — стрелы и слепых зон. Последнее больше всего пугает. Аристократ кивнул, подтверждая приказ. Но мне показалось этого мало. Хотелось еще добавить, чтобы он не контратаковал. С его силой брошенный камень пролетит сквозь лес, словно метеорит, сгорая трения о воздух. Сквозь деревья с бешеной скоростью. Впрочем, сделать этого я не успел, так как перед ним в землю воткнулась стрела. Мы остановились, разглядывая подарок. «Это первое и последнее предупреждение от произнесла Эльваде. «В следующий раз будут бить на поражение». «А не слишком близко их территория к дороге. Мы же прошли всего ничего. И часа не прошло, как мы идем вглубь леса за дорогой. До мирового древа как минимум световой день пути». «Таким образом, коррелство не позволяет лесу разрастись». Единственная договоренность между людьми и эльфами. Ясно, понятно, плевать. Договоренности между расами не интересны Но если этот курьер сможет мне подсказать, где источник некроэнергии, то рисковать собой не придется. «Эй, ушастый, выходи, поговорить нужно!» — крикнул я. Само собой, ответом мне стала тишина. «Эльфы не жалуют людей», — заметил Честер. «Ну, это и так ясно. Канон он такой предсказуемый. Ты его видишь?» — любопытно. Аристократ со своей силой смог обнаружить ушастого. Нет, как и проследить, откуда прилетела стрела. Эльфы очень хорошо умеют скрывать свое присутствие. Какие неудобные противники. Если врага не видно, значит, все преимущество на его стороне. Это, по сути, единственная причина, почему мне не хотелось сталкиваться с эльфами. Они сражаются, как крысы. Ладно, значит, будем провоцировать, пока они сами к нам не выйдут, решил я и сделал шаг вперед. Как и ожидала, сельфийская злоба по отношению к людям совсем не преувеличенный штамп. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как еще одна стрела полетела в нас, только теперь на поражение. Честер не отбил ее, напротив, дал лучнику попасть в меня. Не почувствуя угрозу, получил бы в глаз. Аристократ в буквальном смысле исчез, испарился в воздухе, и только по едва заметному шлейфу можно заметить направление его движения. Какая невероятная сообразительность. Рискнув мной, Он определил местоположение стрелка, и пока тот не сменил позицию, парень поспешил к нему. Стрела серьёзно посекла мне лицо. Но это легко можно исцерить а вот если упустим эльфа, это только усложнит дело. Парень правильно расстоял приоритеты, прикинув все риски. Все, кроме присутствия других эльфов. Крысы всегда атакуют группой. Одновременно с нескольких сторон в нас полетели стрелы. И если я уже успел немного привыкнуть к их скорости... Для Эльвади это была внезапная атака. Магические щиты вокруг меня ограничивали стрелков, поэтому удалось избежать смертельных попаданий. А вот с волшебницей нас так, словно после такого ей вообще было выжить без шансов. Девушка упала, захлёбываясь кровью и с пробитой на вылет шеей. Я упал рядом, прикрыв нас магическим щитом, и сразу же начал её исцелять. «Вот! Вот о чём я говорил!» Вот чего так боялся, только попав в эту фэнтезийную помойку, заполненную штампами. Сраные эльфы! Зашел погадить среди деревьев, получил взад стрелу. Вот как после такого можно не получить фобию? Покромсаю. Когда аристократ притащит мне пленника, отпускать живым я его не буду. Не после такого. Исцеление самого себя и волшебницы проходило погано. Стрелы в ее теле мешали регенерации, и по большей части я лишь не давал девушке помереть. С моим состоянием дела обстояли лучше, и уже скоро приду в норму, хотя боль просто невыносимая. Что грело душу, так это прекращение стрельбы. Не прошло и нескольких секунд, как ужасные ублюдки осознали, насколько большую ошибку они совершили. Этим элегантным древесным крысам стало резко не до двух подстрельных людей, ибо монстр в человеческом обличии вырезал их одного за другим. Скоро мы с вами поговорим. Плотно, с пристрастием. Когда мне стало чуть легче, я начал удирать из волшебницы стрелы, концентрируя исцеление на свежих ранах. В голове проскользнула мысль бросить попытки спасти её и заняться собой, но перед глазами стало лицо её прабабушки. Я слишком многим ей обязан, чтобы дать помереть её внучке. Да и, в принципе, с моей стороны будет ошибкой не отплатить ей из-за открытия магических каналов. Конкретно сейчас самый лучший момент, чтобы доказать, что её подарок был не напрасен. Когда я уже заканчивал с девушкой, Из леса вышел аристократ, таща за собой нескольких эльфов. Он связал им руки и ноги, используя тетиву с их же луков, не церемонясь. Надо сказать, что парень не выглядел стревожным, когда увидел мое состояние. Некоторые стрелы так и торчали из моего тела, не говоря об обильной потере крови. Это если, по появи, рассуял господина? Нет, явно дело не в этом. Ты сбил траекторию полета стрелы? Да. Сожалею, что рисковал вашей жизнью и позволил пустить вам кровь. Хереси он задвинул, позволил пустить мне кровь, юморист. Да та стрела чуть в глаз мне не влетела. Впрочем, неважно. Мудак ты, хоть и поступил, верно. Много их было? Уверен, тут не все из ушастых, кто сидел в засаде. Две дюжины. Я стоял в живых только этих трёх командиров. Парень дёрнул руку, и тройка людей с длинными ушами пали перед моими ногами. Командиры? В самом деле? Исцелив последние раны волшебницы, осмотрел эльфов. На земле лежала тройка шаблонов эльфийского рода, как они есть. Два самца и одна самка. По человеческим меркам они не просто красивые, а само воплощение красоты. Его эталонный пример для сравнения. Разве что это касалось исключительно женской особи. Мужчины эльфийского рода не выглядели мужественными по меркам человеческих мужчин. Вместо мускулов худое жилистое тело а черты лица острые и без какого-либо намека на квадратную челюсть. Хотя эти морды тоже просят кирпича, причём качественного и хорошо обожжённого. Так сказать, есть необходимость этим универсальным предметам исправить неуместное отвлечнение эволюции эльфийской расы. Капец, я расист. Женскую особь я разглядывал куда дольше, и, надо сказать, там было на что посмотреть. Пропорции тела, лицо, волосы. Да в принципе всё, куда падал мой взгляд, безумно нравилось. Причинять какой-либо вред столь ангельскому созданию рука не поднималась. Это не должно страдать. Каждая слезинка такой красивой девушки требует возмездия и рек крови обидчиков как минимум до пятого колена. «Господин?» Честер заметил мою заминку, и, видимо, ему не понравилось моё выражение лица. да Реальность оказалась куда круче слухов. Первый раз вижу эльфов. Благодаря парню...» и моей семикратной адаптации, я сумел быстро прийти в себя. Уверен в обычных обстоятельствах, приказал бы освободить женщину, невзирая на опасность. Они хоть человеческую речь понимают, или тупые, как их стрелы? «С тобой, человек, нам не о чем говорить!» прошипел мужчина-эльф. Он, в отличие от остальных, был куда больше потрепан До тетива уже разодрала его руки, практически пропав под кожей. Этот кадр уже вовсю хочет освободиться, даже ценой своих рук. ага «Значит, этого в расход», — приказал я, эчестер в один момент проткнул своим мечом его голову. Лезвие вошло в затылок, выйдя из лица. Страшное зрелище, особенно для оставшихся двоих. Тело упрямого бедолаги упало точнёхонько перед его сородичами, являя собой наглядное пособие для остальных, что со мной стоит сотрудничать. «Не знаю, чем вы думали, нападая на нас, но произошло сильное недопонимание». Сказав это, я выдернул из себя стрелу и поможешься от боли. Исцеление раны заняло меньше минуты. Выражение лица эльфов изменилось. Как я заметил, эти носители красивых рож не слишком балуют себя мимикой, но если она и появлялась, то всегда искренняя и оттого легко читаемая. На данный момент они разочарованы, что я с такой легкостью выдираю из себя их стрелы с зазубленными наконечниками. Одна за другой стрелы падали под ноги пленником, а на моем теле становилось все меньше ран. Все усилия двух десятков эльфов пошли прахом. Они не добились ничего, их полностью разгромили. «Мы пришли не для того, чтобы вредить вам, а за помощью», продолжил я, полностью исцелив себя. «Хантомные боли оставались, но это пройдет». «Убийцам помощи не будет», — прорычала женская эльфийская особь. «И охренеть, насколько ее голос звучал чарующе». И снова всплыло то чувство, где я готов сделать для нее буквально все, что угодно, но теперь она слабее, привыкаю. «Посмотри на эти стрелы, эльф». Я указал на их стрелы, сокровавленные наконечниками на них, где на зубьях по-прежнему была моя плоть. Вы ими били на поражение с целью убить, ещё до того, как мы перешли к разговору. Первая кровь на вас. И вы смеете называть нас убийцами? Вы, люди, все одинаковые, убийцы дикари!» Высказав это, она попыталась плюнуть мне в, в лицо. Но быстрый подзатыльник Честера свалил женскую особь прямо на тело её сородича. А ещё она посекла своё лицо собственной стрелы. «Наконечники отравлены», — произнёс аристократ, поднимая эльфийку за волосы и демонстрируя, как её лицо перекосило. Токсин, практически сразу парализующий тело. «Вот как! ну чего-то такого стоило ждать от расы, у которой нет чести, нет уважения и нет пива. Было приятно наблюдать, как перекосило прекрасное лицо. Теперь от было очарования и следа не осталось, только отвращение Впрочем, мы так и не пришли к заключению». «Вот хотя бы ты можешь рассказать нам, почему лес сошел с ума, а зверье нападает на людей?» «Лжецы и убийцы!» Эльфийский самец дернулся вперед в попытке вырваться, но только рухнул лицом вниз. Его ноги тоже были связаны. Единственный способ от нас сбежать в буквальном смысле уползти как гусеница, чего ему, естественно, никто не даст сделать. Присев перед эльфом, взял его за волосы и, приподняв, повернул голову пленника так, чтобы хорошо увидел парализованного сородича. Если я правильно понял, у этой расы жесткий матриархат, а значит, все командирские должности по большей части принадлежат женщинам. Посмотри на своего командира. Он для нас уже бесполезен, а значит, мне ничего не мешает отдать приказ на ликвидацию, как вашего третьего. Вы на нас напали. Мы защищались. Итога боевого столкновения еще не настало, и только от тебя на данный момент зависит, выйдете вы живыми из этой встречи или нет. Возможно, эльф бороться с собственными взглядами, и уже думал перейти к конструктивному диалогу, как со стороны раздался звук, словно раздвигает деревья. Повернув голову, убедился, что не спутал его с чем-то другим. Только вот деревья раздвигало нечто практически ничем не отличающееся от дерева, разве что его форма походила на человеческую. Энд. Его было очень трудно спутать с кем-то другим, вроде Древня или Трента. И не только это. В магическом диапазоне зрения там нечто на уровне рыцаря или даже выше. «Вот где действительно настоящая мощь, а не просто что-то способное двигаться?» «Сраные штампы!» — выругался я и, схватив одну из стрел, вонзил её в ногу пленнику. «Пусть полежит, отдохнёт. Честер, разберись с бревном. Мы сами по себе». Подскочив к Эльваде, окружил себя магическими щитами и осторожно начал соображать, как сотворить домовую завесу. Следовало догадаться, что к эльфам придёт подмога, причём очень быстро. «Лесные тропы!» «Магия мирового древа, это же так очевидно!» «Ну ладно, второй раунд!»